Он был выдающимся музыкантом, играл на виолине, сочинял музыку, бегло говорил на дюжине языков, и он мог, вроде бы, а теперь держись крепко, путешествовать во времени. Во всяком случае, утверждается, что он принимал участие во многих событиях, при которых он никак не мог быть. М-да. И тем не менее был? Да, с ума сойти. А кроме того, он занимался алхимией. В Германии у него даже была собственная алхимическая башня для его каких бы там ни было экспериментов. Алхимия – это как-то связано с философским камнем или? Да, и с магией. Философский камень, однако, для каждого означает что-то другое. Одни хотели только искусственно производить золото, что приводило к самым необычайным явлениям. Все короли и князи интересовались людьми, утверждающими, что они алхимики, потому что все они хотели побольше золота. При попытках произвести золото, среди прочего, получили фарфор. Но по большей части не получалось ничего, и поэтому нередко алхимиков бросали как обманщиков и шарлатанов в тюрьмы или рубили им головы. «Сами виноваты», — сказала я. «Им нужно было быть повнимательнее на уроках химии». А в действительности же алхимикам нужно было не золото. Это было, так сказать, только маскировка для их экспериментов. Философский камень по большей части является синонимом бессмертия. Алхимики считали, что если скомбинировать правильные ингредиенты, ну там жаби глаза, кровь, девственницы, черные волосы, черной кошки, не, это была просто шутка. Итак, если подвергнуть правильные ингредиенты правильным химическим реакциям, то в конце концов образуется вещество, которое, если его выпить, сделает тебя бессмертным. Последователи графа де Сен-Жермент утверждали, что он обладал таким рецептом и был, так сказать, бессмертным. Хотя одни источники говорят, что он умер в Германии в 1784 году, но есть и другие источники, сообщающие о людях, которые встречали его много лет спустя живым-живехоньким. Хм-хм, сделала я. И я не думаю, что он бессмертный, но, может быть, он им хочет стать? Возможно, это-то и есть тайна тайна то, что случится, если круг замкнется. Возможно, но это только одна сторона медали, выдвигаемая ярыми последователями эзотерических заговорческих теорий, которые охотно манипулируют данными источников в свою пользу. Критический же настрой наблюдателей исходит из того, что мифы, распускаемые вокруг Дессен-Жермена, по большей части чистой воды фантазии и распускаются как его поклонниками, так и им самим благодаря очевидным инсценировкам.